Ирина Эльба и Татьяна Осинская Светлое проклятие для князя Или страшные секреты сумеречной империи Читает Алина Арчебасова Пролог Лежа на алтаре и рассматривая обшарпанный потолок, я размышляла, как дошла до жизни такой. Было желание порассуждать вслух,